Пули проходили в такой близости от тела младшего сержанта, что ему казалось, будто ощутил в своем теле каждую из них. — Все, это такало свое? — спросил он, сдерживая дрожь, охватившую всю его тело. — Еще раз пикнешь что-нибудь относительно немецкой шалюхи, весь магазин в лоб вложу, ни под одним камнем церковным не отлежишься. К одиннадцати вечера в Светлице дома Брылы перед Беркутом предстали лейтенант Кремнев, сержант-разведчик Исмаилов, а также Мальчевский, Сябрух и Калина Войдич. Ни слова не говоря им, капитан подождал еще немного, и лишь когда в комнату ввалился запыхавшийся лейтенант Глодов, прошелся перед этим небольшим строем. Судя по всему... Немцы готовят атаку на нас с правого берега по льду. Бойцы, засевшие на косе в руинах, которые мы называем маяком, видели группу офицеров, которые в бинокле изучали наш берег, и солдат, которых они заставили испытывать лед на прочность. Так оно и было, испытывали, поддержал его Кремнев. А со стороны реки Плато наши более доступны, нежели со стороны левобережья. Поэтому, продолжил излагать свой план Беркут, я принял решение нанести противник упреждающий визит вежливости сегодня, в полночь. Опять идти на тот берег, не сдержался Сяврух. Так я нужна с перебьют еще на льду. У них там теперь пулеметы на берегу, понад речкою. Они сейчас так укрепились после того, как вы в плен унтрофицера их него взяли. Точно. Напротив косы замечено две пулеметные точки. И ходит патруль. Простился в руху его несдержанность капитан. Но мы перейдем речку южнее в районе села. Села? Еще больше удивился Саврух. Так это ж верная погибель. Со стороны шоссе у нас более плотная опека. Кроме того,. Немцы привыкли, что наши вылазки обычно нацелены на шоссе, на долину. А вот на том берегу с диверсионным рейдом мы еще ни разу не побывали. Войтич, вы покажете, где лучше войти в село, объясните на местности, как там в ней ориентироваться, и вернетесь в группе лейтенанта Глодова, которая будет прикрывать нас, затаившись на льду у левого берега. Я пойду с вами, только в том случае, если возьмете с собой село. Тут же отрубил Войтич. И не надо базарить по этому поводу. Даже не собираюсь возражать, — мгновенно сориентировался в ситуации Беркут. Просто я не вправе был заставлять вас принимать участие в этой операции. Нам уже пора выяснить и договориться, капитан, боец я или не боец. Если не боец, тогда воюйте без меня. Если же боец, тогда никаких исключений. Я участвую во всех операциях гарнизона. Этого альпийского стрелка в юбке надо бы зачислить, — посоветовал Манчевский. Она одна укладывает столько, сколько все мы остальные. Бергут сдержал улыбку, выдержал приличествующую случаю паузу. И жестким приказным тоном произнес. — Рядовой Калина Войтеч, отныне вы зачислены в состав гарнизона на должность снайпера и будете находиться в моем непосредственном распоряжении. — Вот так бы с самого начала! — самодовольно пробувнила себе под нос Калина. — А теперь слушайте задание. Речку переходим ниже косы, со стороны плавней. На правом берегу тоже видны островки Камыша. Это облегчает подход. В селе сейчас полно немцев. В том краю села, где мы появимся, у машинного двора, скопились десятки машин. Да и на улицах их немало. Конкретного объекта рейда у нас не будет. Каждый действует в одиночку. Наша задача — вызвать панику, не дать врагу нормально отоспаться уничтожить как можно больше живой силы и техники. На весь этот рейд в село час. Через час, под прикрытием группы Глодова, которая будет состоять из пяти человек, отходим на свой берег. — К моменту отхода, ваши бойцы, лейтенант, — обратился он к Глодову, — должны подтянуться к берегу и рассредоточиться до ста метров по фронту, создавая видимость, будто действует большая группа. «Вопросы есть?» «Простите, товарищ капитан», — подал голос Глодов. «Мне не совсем понятен замысел этого рейда. Нам приказано удерживать плато, готовить плацдарм. Мы это делаем. Идти на тот берег — значит, дополнительно рисковать людьми, тратить боеприпасы». «Чтобы ответить на ваш вопрос, лейтенант...» Следует вначале ответить на вопрос «В чем смысл войны?». Андрей остановился напротив лейтенанта, прощупывая его рослую, но довольно мешковатую фигуру придирчивым взглядом. «Дело не только в плацдарме. Мы должны вести активные боевые действия в тылу врага, используя для этого любую возможность. Обычные бои на истребление». «Или, может быть, вы трусите?» «Товарищ капитан просил бы в таком случае отучитесь задавать бессмысленные вопросы». Резко дернул его Беркут. «Всё, готовьтесь. Всем взять по две гранаты, ножи, патроны, проверить, смазать оружие. На той стороне в виде трофеев подбирать только патроны и гранаты. Ну и ещё пулемёт, если посчастливиться». Без и 12 сбор у плавневого колодца. Когда бойцы ушли, Беркут вдруг вспомнил об Арзамасцеве. Неужели прошел линию фронта? Он уже твердо решил, что не станет докладывать о дезертирстве Ефрейтора. А если и возникнет этот вопрос, заявит, что сам послал его в разведку. А еще лучше на связь. В общем, ответ подскажут обстоятельства. Подсказать, конечно, подскажут. Однако мрачное предчувствие нашептывало капитану, что с этим человеком приключилась беда. Он знал о нерешительности Арзамасцева, о его беспомощности в рукопашной, о проявлявшемся в самые неподходящие моменты безволии. Вряд ли такой человек способен... В одиночку пройти линию фронта, а если попадется в руки немцам, тоже вряд ли выдержит. А ведь его примут за разведчика или диверсанта. Если узнают, что сбежал из плена и партизанию, тоже не пощадят. Ну а на допросах их прежде всего будет интересовать личность коменданта. И когда в гестапоэль СД узнают, что здесь оказался их старый знакомый Беркут, давай гляди, то выгляди, гляди, где-то поблизости объявится Штубер, как специалист по вскрытию укрепрайонов и подавлению дотов. М да, Арзамасцев, проявил ты себя, ефрейтор. Нет, кто бы мог подумать, что этот парень действительно решится на дезертирство. Караморчук никогда не позволил бы себе такого. Карамарчук нет. Господи, скольких ребят он потерял за эту войну. А может, и Караморчук еще жив. В который раз уже подумал из Беркута. Ведь везло же ему до сих пор. И даже завидев его перед собой, тебе трудно будет заставить себя поверить в это воскрешение. Войтич... Позвал он девушку, выйдя в коридор, и хотя Калина не ответила, осторожно приоткрыл дверь. Девушка сидела, прислонившись к теплой стене, за которой была печка, и старательно чистила затвор карабина. И Беркуту показалось, что она делает это благоговейно, и он еще не встречал женщины, которая бы с такой любовью относилась к оружию и столь хладнокровно вступала в бой. Для санинструктора ДОТа Марии Кристич оружие как бы вообще не существовало. А Калина... Это вела себя как заправский фронтовик. — Чего тебе? — Хочу спросить, только ответьте искренне. Ответ ваш останется между нами. Вы действительно дали возможность Арзамасцеву уйти на тот берег, к линии фронта? — Ведь вы сказали... Что еще, спускаясь на лед, заподозрили? Я еще задолго до рейда заподозрила. Что из этого? Я ведь тогда все выложила, капитан. Какого дьявола? Зачем он тебе нужен? Хочу знать, где он, что с ним. Передай по рации, что сбежал. Там его перестроим, как дезертира или в штрафбат. Тогда тебе сразу полегчает. Странная вы женщина, Войтич. Теперь Беркут упорно обращался к ней только по фамилии. Проведенный вместе ночью, он как бы не в счет. После всего, что он узнал о Калине, мог бы вообще не разговаривать с ней, хотя никакой особой неприязни к ней не питал. В конце концов... Она была надзирательницей коммунистического, а не фашистского концлагеря, а значит, родины не предавала. Калина медленно поднялась, вставила затвор в карабин и ловко по-мужски, перебросив его из руки в руку, повернулась к нему. Первое, что поразило Андрея, перед ним словно бы не стояла Калина Войтеч, а стояла совершенно иная женщина. Она впервые предстала перед ним без головного убора, и капитан был удивлен, увидев эти вьющиеся, спадающие на плечи волосы, которые, как оказалось, она старательно прятала под огромной, заношенной, превращающей ее в родину солдатской шапкой. В постели он обратил внимание, что у нее довольно длинные волосы, однако не придал этому значения. Не сумел полюбоваться ими. Еще при первой встрече с ней, Когда капитан даже не предполагал, Что перед ним девушка, Он заметил, Какое у этого парнишки грязное, Словно припудренное золое лицо, Какие неестественно синие круги под глазами. Теперь же, Глядя на ее довольно привлекательные обличия, Прямой с детской курносинкой нос, не очень выразительные, но слегка припухшие губы и голубые. Он заметил это еще тогда, когда Войтич появлялась перед ним с умышленно состарившимся лицом, словно бы подсвечиваемые изнутри глаза. Андрей как бы заново открывал ее для себя, заново знакомился. — Что, капитан, началось? — ненасмешливо. А скорее сочувственно улыбнулась она. — Извини, платье одеть не успела. Но ты поменьше пялься, легче будет смириться. Тем более, что весь мой марафит только на эту ночь. Перед рейдом на тот берег как-никак домой наведываюсь. — Почему только на одну? — Оторпело, пробормотал Веркут. И глаза отвести не мог. Лицо Калины и так оказалось слишком близко, а она еще и тянулась, тянулась к нему, уже приподнимаясь на носках. — Оставайтесь, какой вы есть, привлекательный, я бы даже сказал, красивый. — Ты бы даже сказал, — передразнила его Калина. — В любом случае маскироваться уже нет смысла, чтобы превратиться в солдатскую шлюху. Не немецкую, так красноармейскую. Грубые жаргонные словечки, Время от времени слетавшие с губ девушки, Воспринимались с еще большей неестественностью, Чем карабин в ее руках. Но, но речь-то не, не об этом. Об этом, об этом. В лагере, да, там я вовсю старалась, марафетилась. Представляешь, тысячи жадных, голодных на мужиков, физически и внешне опустившихся баб. Видел бы ты, с какой бабьей ненавистью глазели эти стервы, когда я появлялась перед ними. Волосы в пояс, на губах помада, юбочка в обтяжечку и хромовые сапожки. Вот ради них, ради стервозных взглядов этих лагерных потоскушек, я бы и сейчас вовсю старалась. «А ради мужчин нет», — механически уточнил Андрей, не ощущая никакого желания развивать эту тему. «Странная позиция».